День первый. Продолжение. Убертин заломил руки, в глазах его показались слезы. Не говори так, Вильгельм. Можно ли смешивать миг экстатической любви, обжигающей нутрофимиамом, с распущенностью чувств, откоей воняет серой Гантивенга наущал братьев, Чтоб трогали ноги и части тел, Утверждая, будто этим добывается свобода От чувственного соблазна. Наг муж с ногою-женою возлег. И же друг друга не познаст-то. Вздор они искали сладострастия когда плоть одолевала, они за грех не считали для ее успокоения мужчине лечь с женщиною и друг друга лобызать во все места и соединять его ногой Лона с ее ногим Лоном. Должен сказать, что у Бертинова манера обличения навела меня не на мысли. Учитель, наверное, заметил мое беспокойство и прервал старца, «Ты равно горяч духом, Убертин, как в любви Христовой, так и в неприятии зла. Я только хотел сказать, что мало чем отличается жар Серафимов от жара Люцифера, ибо и тот, и другой воспаляются в невыносимом напряжении желания. Нет, разница есть. Я ее чувствую». Вдохновенно отвечал Убертин. Ты скажешь, что и от вожделения добра до вожделения зла один шаг. Оба суть вожделения. Это неоспоримо. Однако есть великая разница в предмете вожделения. Он легко различим. тот Господь, там дьявол. Боюсь что я разучился различать у Убертину. Не твоя ли Ангела из Фолиньо, когда рассказывала о восторге у гроба Господня, описала, как сперва поцеловала его в Перси и видит, лежит он в очи, потом в уста поцеловала и ощутила, что исходит от тех уст невыразимый сладостный запах, а через некоторое время приложилась ланитой к ланите Христовой. И Христос поднес ладонь к другой ее ланите и крепко прижал к себе. И в этот миг ее радость, так кажется, она выразилась, достигла предела. «Причем это к чувственной похоти?» — сказал Убертин. «Это мистическое испытание». А тело было телом Господа нашего. «Видно, я слишком привык к Оксфорду», сказал Вильгельм. Там мистические испытания выглядели несколько иначе. «Опять только голова», усмехнулся Убертин. «Скорее, только очи». «Господь является в виде сияния. Его видят в солнечных лучах» в зеркальных отражениях, в растворении цвета среди частиц упорядоченной материи, в блеске дневного света на мокрой листве? Разве такая любовь не ближе к проповеди Франциска, возлюбившего Господа во всех его тварях, в цветах, в травах, в воде, в воздухе? Не думаю я, чтобы такое чувство могло привести к опасным последствиям. А вот любовь которая идет ко Всевышнему от содроганий возбужденной плоти, это святотатство, Вильгельм. Я говорил не о том, неизмерима пропасть между возвышенным экстазом любви к казненному Иисусу и неизменным развратным экстазом лжеапостолов монтефалькских. Не уже апостолов а братьев свободного духа. Ты же сам сказал, какая разница? Ты не все о них знаешь. На процессе я сам не посмел придать гласности некоторые их признания дабы ни на миг не опоганить тенью дьявольской ту атмосферу святости, которую Клара провождала около себя. Но я узнал, такое Вильгельм...